Довольно скоро начал Помпей чувствовать комизм своего положения и понимать, что без военной силы он не может играть роли в столице. Ему раскрыли глаза и ссора с Клодием, и еще более гальские победы Цезаря, которые вдруг вознесли бесспорно на огромную высоту этого человека, к которому еще так недавно Помпей относился снисходительно, как к низшему. Помпей попробовал получить от Сената какое-нибудь поручение, которое дало бы ему в руки войско, но как только он стал просить там, где беспрекословно исполнили бы его приказания, он немедленно увидел самое недружелюбное отношение к своей просьбе. Чем яснее становилось, что предстоит решительная перемена в государственном устройстве, тем упорнее делалось противодействие ей. Сознание неизбежности реформы возбудило некоторую энергию во многих, кто, казалось, относился к политике вполне безучастно. Являлась готовность бороться за то давнее, привычное, когда-то дорогое, что могло быть уничтожено. В обществе началась реакция в пользу Сената, в пользу того учреждения, против которого почти 75 лет так страстно и упорно велась борьба. К Сенату явно возвращались симпатии общества. С особенной яркостью проявилось это настроение, когда въезжал в столицу Цицерон. Помпей, главным образом имея в виду выставить противника Клодию, позволил Цицерону вернуться. Изгнание Цицерона Сенат всегда рассматривал как попрание своих прав, и теперь бывшему консулу устроены были на всем его пути в Рим исключительные овации. Если бы в данный момент в сенатской партии нашелся даровитый, энергичный, смелый человек, он мог бы выступить за старую конституцию против Цезаря, Помпея и Краса и, наверное, нашел бы поддержку в народе. Но такого человека не оказалось. Для борьбы с триумвирами, впрочем, был и еще путь. Можно было попытаться их рассорить и разъединить с помощью Помпеи уничтожить значений замыслы Цезаря, а затем, если бы это удалось, от Помпея отделаться было бы уже нетрудно. В таком направлении и было сделано несколько шагов в виде возникавших предположений облечь Помпея исключительными полномочиями для урегулирования чрезмерно поднявшихся хлебных цен или поручить ему военную экспедицию в Египет. Но с обеих сторон действовали без ясного сознания цели. И все окончилось тем, что оба предложения, весьма интересовавшие Помпея, были сенатом отвергнуты. В глазах массы, которая не разбиралась хорошенько ни в характерах триумвиров, ни в их целях, неудачи Помпея казались ударами, наносимыми не ему только, а и всему триумвирату. Республиканское одушевление — почерпала себе в этом новые силы, и, наконец, сам Цицерон, этот чуткий угодник власти, внес предложение пересмотреть аграрные постановления, проведенные Цезарем в его консульство в 59 году, которые Сенат никогда не признавал законными. Это было уже прямое объявление войны, и Цезарь, который и очень занят был борьбой в Галлии и, по возможности, не вмешивался в столичные дела, но внимательно следил за всем, что происходило в Риме, нашел нужно выразить свое отношение к ним.